Сцена одиннадцатая. Когда все кажется несправедливым. Звонит телефон. Пол отвечает на звонок немного позже, чем обычно. День выдался трудным и его лимбическая система сильно возбуждена. Пол берет трубку, надеясь, что кто-то ошибся номером. Не везет. Это Нет. Пол и Нет работали вместе несколько лет в одной консалтинговой фирме, прежде чем каждый из них решил организовать собственные дела. Они думали о партнерстве, но вместо этого решили работать независимо. При этом, разумеется, приятели рассчитывали на сотрудничество. Ведь Пол занимался больше разработкой софтверных стратегий, а Нет практическим программированием. До сегодняшнего дня эта система прекрасно работала. Но необдуманное электронное послание, в котором Пол написал Неду о том, что не будет участвовать в реализации нового проекта, вызвало бурю эмоций с обеих сторон и поставило под угрозу давние глубокие связи. Теперь Пол, помня о давней дружбе, хотел бы вернуть хорошее отношение Неда, но не знает, как это сделать. «Нам нужно поговорить», — говорит Недд. — Прости меня за те письма, — спешит извиниться Пол, — надеясь, что этого будет достаточно. После всех этих лет ты заслуживаешь большего. — Именно об этом я и хочу с тобой поговорить, — отвечает Нед. — Разумеется, но дело в том, что я снова и снова пересчитывал расходы на этот проект, и хотя он и крупный денег все равно не хватает, я против привлечения офшорных компаний, Но вынужден отдать заказ на программирование иностранцам, чтобы остаться в плюсе. Все это понятно. Нет, останавливается на мгновение. Послушай, мы бы писали глупости, но звоню я не поэтому. Я просто не думаю, что то, что ты делаешь, справедливо. За эти годы я не раз спасал твою задницу и бывало работал чуть ли не круглые сутки. Ты, вероятно, не смог бы продержаться без моей помощи. Почему же теперь ты не можешь как-нибудь? Включить меня в работу? Это крупный проект, и я уверен, что мог бы оказаться тебе полезным. Пол не знает, что сказать. Он понимает, что напрасно обещал Неду заказ, предварительно не увидевшись в своих возможностях. Пол прекрасно понимает также, что друг разочарован. Но в данном случае ему не хочется пользоваться услугами Неда, ведь тогда он потеряет деньги, а о таком варианте даже думать не хочется. Полу начинает казаться, что в данном случае несправедлив именно Нет. Возбуждение лимбической системы Пола, в том числе и островка, который активируется сильными эмоциями, например раздражением, растет. Разве Нет не понимает, как трудно было получить этот заказ? С каждой минутой Пол злится все сильнее. Его эмоции в течение телефонного разговора автоматически отражают эмоции Неда. Он с трудом сквозь зубы выдавливает извинения и изо всех сил стараясь подавить свои чувства. Прости, Нед, я ничего не могу сделать, правда. Но если у меня появится хоть какая-нибудь возможность привлечь тебя к проекту, я ни за что тебя не забуду. Обещаю. Заканчивая разговор, Пол чувствует, что их отношения с Недом уже никогда не будут прежними. Просьба друга включить его в проект глубоко расстроила Пола, хотя он и не может точно сказать, почему. Ему кажется, что со стороны Неда несправедливо даже поднимать этот вопрос. Пол слышит, как Мишель в гостиной включает телевизор, и недолго думая, поднимается со стула. Ты сделала домашнее задание? Арет он на весь дом. Обычно Пол не задает подобных вопросов, по крайней мере в таком тоне, но возбуждение от разговора с Недом полностью отключило режиссера, и теперь Полу куда труднее тормозить неверные импульсы. Пап, мы же договорились, ты же знаешь, что у меня работа всего на час, и я могу сделать ее в любое время до половины девятого. Ты и сама понимаешь, что чем позже начнешь, тем дольше это продлится. Почему бы не приступить прямо сейчас? Мы же договорились, а теперь ты хочешь передумать? А Джош тоже сейчас валяет дурака и играет в видеоигры. Ты же знаешь. А ты не должна так поступать. Упрямо возражает Пол, качая головой. Что? Ну почему ты такой вредный сегодня? Я не вредный. — резко отвечает Пол. — Я твой отец, и имею право спросить о домашнем задании. — Ну так оставь меня в покое, вот и все. Несправедливо, что мне приходится страдать от твоего дурного настроения из-за работы. — Ну хорошо, хорошо. Все-таки не забудь сделать домашнее задание. Лимбическая система Пола возбудилась по весьма серьезной причине, возникшей при попытке организовать коллективную тушь. работу, когда люди работают или играют вместе, подобное происходит на удивление часто. Пол не знает, что для мозга справедливость первичная потребность. Чувство справедливости само по себе способно породить сильную позитивную реакцию, а чувство несправедливости реакцию на угрозу, которая длится не один день. Если Амелие нужно было изменить собственный мозг, чтобы более эффективно превращать врагов в друзей, Что Полу необходимо сделать то же самое, чтобы поддерживать чувство справедливости в общении с теми, с кем он сотрудничает. Научившись этому, Пол обнаружит, что поступая таким образом, можно меньшими усилиями добиться большего и на много быстрее реализовать свои цели. Справедливость есть справедливость. Возможно, вы обнаружите, что стоит настроить префронтальную кору на поиск справедливости, и связанные с ней вопросы начнут попадаться вам на каждом шагу. В политике, к примеру, то и дело происходят яростные стычки по вопросам справедливости, причем с невероятным накалом эмоций. Включив однажды во время работы над этой книгой телевизор, я увидел деревенскую жительницу из Кении, которая кричала в камеру, что готова умереть. Из-за фальсификации выборов эмоции, вызванные несправедливостью, достигают невероятного накала, и в более приземленных ситуациях ощущение того, что водитель такси провёл себя, проехав более длинной дорогой, может испортить прекрасный во всех остальных отношениях день, несмотря на то, что речь идёт о небольших, в общем-то, деньгах. Дело в принципе. Подумайте о людях, которые тратят громадные суммы на устранение несправедливостей в суде, не получают от этого никаких материальных выгод, кроме справедливости или мести. Все мы жаждем справедливости, и некоторые ради нее готовы расстаться не только со сбережениями, но и с собственной жизнью. Справедливость может быть приятнее денег. Голнас Табибния, доцент университета Карнеги Меллан, изучает справедливости то, как люди судят о ней. Склонность к равенству и сопротивлению неправедным решениям глубоко заложены в человеке, говорит она. В одном из исследований, проведенных совместно с Мэттом Либерманом, Табибния использовала игру под названием «Ультиматум». В этой игре. Два человека должны разделить между собой некую сумму денег. Один из участников предлагает, как это можно сделать, а второй имеет право согласиться или отказаться. В последнем случае оба остаются нищими. Отвращение к неравенству настолько сильно, объясняет Табибня, что человек готов отказаться от личной выгоды только ради того, чтобы другому не досталась непомерно большая сумма. Удивительно, но когда человек получает пять долларов из десяти, центры удовольствия в его мозге возбуждаются сильнее, чем если ему выдали, к примеру, пять долларов и двадцать. Иными словами, схема вознаграждения активизируется сильнее, если предложение честное, чем если оно несправедливое, даже если речь идет об одной и той же сумме денег и никаких дополнительных преимуществ вы не получаете. Говорит Табибня. Справедливость, судя по всему, может оказаться важнее денег. Табибни объясняет, как все это работает. В мозге есть область, известная как полосатое тело, которая отзывается на так называемое первичное вознаграждение. Полосатое тело получает сильный дофаминового энергетический вброс от среднего мозга и участвует в процессах, связанных с положительным подкреплением и соответствующим обучением. Эта схема активируется, когда с человеком обращаются справедливо, но если он испытывает чувство несправедливости, активируется передняя часть островка. Это очень интересно, поскольку результаты предыдущих исследований связывали его с чувством отвращения, например, к невкусной еде. Вкусовое и социальное отвращение обрабатывается в одном и том же отделе мозга. Точно так же, кстати, социальное вознаграждение и удовольствие от еды обрабатывается в вентральном стриатуме. Таким образом, похоже, что подкрепления социального характера записываются и хранятся в мозге примерно так же, по крайней мере в некоторой степени, как первичные подкрепления. Вообще на интуитивном уровне справедливость не воспринимается как нечто столь же важное, как, скажем, пища или секс.、И、именно поэтому некоторые люди недостаточно высоко ценят справедливость, а в результате, подобно Полу в описанной выше сцене, оказываются сбиты с толку силой эмоциональной реакции на несправедливость. Это еще один пример ситуации, в которой Маслоу, возможно, оказывается неправ. Общество ценит жизненные потребности, такие как пища, гораздо выше, чем социальные нужды вроде справедливости. В итоге при планировании совещания, которое должно продлиться весь день, администратор не забывает выделить время на перерыв и ланч, но совершенно не задумывается о том, покажется ли участникам совещания справедливым такой распорядок дня. Все большее исследование указывает на то, что иногда с чувством несправедливости справиться труднее, чем с пустым желудком. Честная игра У нейробиолога Стивена Пинкера есть теория о том, откуда берется такая сильная реакция на справедливость. Эту теорию он изложил в книге «Как работает разум». «How the mind works». Пинкер считает, что реакция на справедливость появилась как побочный продукт взаимовыгодной торговли. В эволюционном прошлом человечества, когда мясо невозможно было держать в холодильнике, наилучшим способом хранения ресурсов стал обмен услугами с другими людьми. Запасы хранились в сознании людей, как, к примеру, ответное угощение когда-нибудь в будущем. Подобный обмен был особенно важен в обществе охотников и собирателей, когда источник пищевого белка появлялся в непредсказуемое время и с большими перерывами. Бизона убитого одним человеком было бы слишком много для него одного и его семьи, чтобы постоянно пользоваться таким виртуальным обменом. Необходимо уметь определять обманщиков тех, кто не выполняет своих обещаний. Таким образом, люди с развитым механизмом распознавания справедливости получали эволюционное преимущество. В наши дни холодильники и банковские счета избавили нас от необходимости постоянно обмениваться услугами на таком примитивном уровне. Нейронные контуры, позволяющие видеть справедливость, по-прежнему на месте, но используются они теперь больше в развлечениях. Это и детская игра «Верю, не верю». И техасский холдем покер, в который сегодня играют миллионы взрослых по всему миру. Эти игры позволяют человеку тренировать искусство обмана и искусство его распознавания тоже. Если в реальной жизни справедливость может стать источником угрозы или радости, то игровой обман прекрасным развлечением для всей семьи. Если это попросту несправедливо. Давайте поглубже проанализируем отрицательную и положительную реакцию на раздражители, связанные со справедливостью. Начнем с более распространенного и сильного чувства несправедливости, любое проявление которой вызывает сильное возбуждение лимбической системы со всеми вытекающими отсюда последствиями. С одной стороны, из-за обобщающего действия облегчается формирование случайных нейронных связей. Если вам кажется, что кто-то поступает несправедливо, поступки всех остальных тоже могут вдруг показаться таковыми. Вописанный выше сцененет решил, что Пол не принял во внимание их давнее сотрудничество и поступил несправедливо, а Пол в своем перевозбужденном состоянии ответил тем же. ошибочно подумав, что Нет просит его работать себе в убыток. Многие ссоры между людьми, особенно близкими, не обходятся без неверно понятой несправедливости, которая служит спусковым крючком для дальнейших событий, а те в свою очередь инициируют возникновение еще более глубокого ощущения несправедливости у всех участников конфликта. Но начинается всегда с того. что кто-то один в секундном ослеплении неверно понимает намерения другого человека. Результатом может стать крутая несходящаяся спираль, ее гонит все дальше и дальше случайные нейронные связи и ожидания, из-за которых, как известно, меняется восприятие. Для обуздания реакции на несправедливость маркирование порой оказывается недостаточно сильным средством. Может потребоваться инструмент помощнее, такой как переоценка. Из всех ее разновидностей к этой ситуации лучше всего подходит умение взглянуть на происходящее с точки зрения другого человека. Но переоценка весьма затратная по ресурсам процедура, и под впечатлением от несправедливости заниматься ею очень нелегко. Кроме того, крайне трудно встать на позицию человека, которого вы уже зачислили в категорию врагов. Если вы хотите справиться с реакцией на несправедливость, делать это нужно быстро. прежде чем в игру вступит в возбуждение. Поскольку несправедливость бьет жестко и сильно, в состоянии усталости или на фоне сильного возбуждения лимбической системы, человек может легко расстроиться из-за любой мелочи. В подобных ситуациях следует быть особенно осторожным. Если маленький ребенок всю ночь не давал вам спать, очень просто слететь с катушек от невинной просьбы партнера о помощи. Если на работе выдался трудный день, легко впасть в ненужные раздражения от любой мысли о том, что продавец пытается вас обсчитать, даже если речь идет буквально о копейках. Справедливость имеет огромное значение в отношениях с детьми. Делай, как я говорю, а не как я делаю. Многие родители хотели бы сказать своим чадам нечто подобное, но ребенок самого раннего детства тонко чувствует справедливость. Мишель обиделась на несправедливое обращение отца и решила, что Пол относится к ней иначе, чем к ее брату. В сознании подростка даже небольшой эмоциональный удар может вызвать самые серьезные последствия. В период полового созревания функционирование префронтальной коры в мозге подростка на какое-то время почти прекращается. Именно поэтому десятилетний ребенок иногда в эмоциональном плане лучше владеет собой, чем пятнадцатилетний подросток. Деятельность префронтальной коры возобновляется ближе к двадцати годам, а взрослого состояния достигает уже после этого возраста. Одна из теорий того, почему мозг Тинейджера на время как бы регрессирует, заключается в том, что в прошлом именно такие подростки чаще поступали неразумно, к примеру, заводили детей, чем те, кто лучше владел собой. Из-за слабой способности к управлению эмоциями, тинтеджеры обычно очень остро ощущают угрозу или потенциальную пользу обстоятельств, связанных со справедливостью, а также с уверенностью, самостоятельностью и общностью. Возможно, именно этим объясняются частые ссоры между детьми и родителями с хлопанием дверями, а также активное участие молодежи в проектах, связанных с восстановлением или поддержанием социальной справедливости. Справедливость сама себе награда. Во всем этом есть положительный момент. Справедливость помогает наслаждаться жизнью, активируя дофаминовые клетки в глубине мозга не хуже, чем хорошая пища или неожиданная премия. Реакция на справедливость, вероятно, вызывает у человека подъем уровня серотонина, нейромедиатора, который помогает успокоиться и расслабиться, хотя до сих пор ни одно исследование не показало этого напрямую. Точно так же через повышение уровня серотонина в мозге работают такие антидепрессанты, как Прозак и Золофт. Всякое проявление справедливости пробуждает в человеке ощущение безопасной связи с другими людьми. Судя по всему, оно непосредственно связано с чувством общности. Кроме того, любой справедливый поступок повышает у каждого из нас уровень доверия. Исследования показывают, что по собственным оценкам человека доверие и готовность к сотрудничеству усиливаются при получении справедливого предложения. Взаимовыгодный обмен также повышает уровень окситоцина. Таким образом, ощущение справедливости мира повышает уровень дофамина, серотонина и окситоцина. Это, в свою очередь, вызывает позитивное эмоциональное состояние, которое помогает человеку открыться для новых идей и стимулирует контакты с окружающими. Такое расположение духа замечательно подходит для сотрудничества, но в структуре организации, особенно крупных, присутствует много такого, что работает против сотрудников с повышенным чувством справедливости. Разумеется, и обычные жалобы на размер жалования, условия труда и недостаток открытости тоже связаны с представлениями о справедливости. Во время крупных сокращений 2009 года руководители одной фирмы согласились урезать себе зарплату на 15 процентов. Они много говорили о том, что 15 процентов это втрое больше, чем пятипроцентные. снижение зарплаты, на которое должны были согласиться остальные работники, делалось все это для снижения накладных расходов. И хотя пятнадцатипроцентное снижение жалования означало для каждого из руководителей потерю не одной тысячи долларов в год, оно не затрагивало бонусов и других дополнительных вознаграждений, многие из которых измерялись десятками миллионов долларов. Можете вообразить, что думали об этом и как чувствовали себя простые? работники фирмы и уже в другой ситуации вспомните скандал, который разразился в связи с тем, что компания AIG выплатила своим руководителям бонусы уже после того, как понесла миллиардные убытки, причем выплатила за счет правительственной помощи. Исследования справедливости позволяют сделать еще один интересный вывод. В тех компаниях, где сотрудники на самом деле испытывают возрастающие чувства справедливости, скорее всего, замечательно трудиться. Работа в них по определению приносит удовлетворение. Возможно, именно этим объясняется, почему в некоторых местах люди работают заметно лучше. Однажды я спросил случайного знакомого руководителя среднего звена, что заставило его проработать в одной и той же компании 22 года. Не знаю, ответил он. Наверное, дело в том, что они всегда старались поступать честно по отношению к каждому. Организациям, которые стремятся усилить у своих работников чувство вовлеченности, полезно помнить, что ощущение несправедливости может расстроить человека не сколько не меньше, чем заявление о том, что его не будут кормить целые сутки. Некоторые исследования по поводу организации и реструктуризации корпораций, опубликованные в The Harvard Business Review, показывают, что с одной стороны, если человек сознает справедливость принятых решений, он намного легче переносит снижение жалования и другие меры экономии. С другой стороны, те, кто чувствует себя обиженным корпорацией, склонны бесконечно жаловаться. Существование в несправедливом мире. По крайней мере, в мире, который ощущается как несправедливый, отрицательно действует на уровень кортизола, на самочувствие и даже на продолжительность жизни. Неудивительно, что многие уходят из корпораций, когда считают, что их компания поступает несправедливо со своими работниками, клиентами или сообществом в целом. Существует одно место, где человек всегда может ощутить постепенный рост общей справедливости в мире. Это организации социальной помощи, которые раздают хлеб беднякам или оказывают иную помощь в бедных районах или странах. Исправляя явные несправедливости, к примеру, накормив голодных в двух кварталах от того места, где несъеденная еда просто пропадает, вы точно ощутите рост справедливости в мире. Многие сотрудники таких организаций считают свою работу очень благодарной. И дополнительное преимущество. Исследования показали, что отдавая человек испытывает более интенсивную позитивную реакцию, чем получая подарки аналогичной ценности. Когда он делится своим временем или возможностями или жертвует деньги, то не только ощущает рост справедливости, но и чувствует себя лучше, чем чувствовали бы себя вы, получив подарок. Ожидание справедливости. Мне кажется, что между справедливостью и ожиданиями может существовать динамическая связь, которая и объясняется некоторые из самых интенсивных эмоциональных переживаний человека. В будущем такая связь могла бы стать темой интересных исследований. Если вы ждете, что некто будет справедлив к вам, и так все и происходит, вы получаете дофаминовый допинг по двум причинам. Во-первых, сбылись ваши ожидания, и во-вторых, на ваших глазах свершилась справедливость. Неожиданная справедливость, скорее всего, окажется еще более приятной, и именно поэтому милость незнакомца всегда представляется столь значительной. Но если вы ждете, что некто будет к вам справедлив, а получается все наоборот, вы получаете двойной негативный удар: существенное снижение уровня дофамина из-за несбывшихся ожиданий и из-за несправедливости. Возможно, именно поэтому так обидно, когда несправедливость к вам проявляет некто-нибудь, а близкий человек, от которого ждешь только добра. В подобной ситуации поднимается настоящая эмоциональная буря. Тройной ураган. Для этого чувства даже существует особое слово предательство. Именно это нутром почувствовал Нет. Ощущение даже небольшого предательства может быть необычайно интенсивным. Принятие несправедливости. Итак, справедливость. Заметный поведенческий фактор. Более серьезный, чем считает большинство людей. Конечно, люди не умирают на улицах от того, что водитель такси предпочел им более привлекательного пассажира. Мы умеем справляться с несправедливостью, и способ, которым мозг этот делает, достаточно интересен. Когда человек сталкивается с ситуацией несправедливости, дело не просто в том, что он не получает позитивного подкрепления, все намного сложнее. Табибни изучала ситуации, в которых человек способен добровольно принять несправедливое предложение в игре ультиматум. К примеру, бедный студент вполне может согласиться, если ему предложат двадцать долларов из пятидесяти. Табибни говорит, что человек либо чувствует себя оскорбленным и решительно отказывается, либо ощущает обиду, но одновременно и желание принять деньги. В этом случае, говорит Табибния, если человек принимает несправедливое предложение, то особенного удовольствия от денег он не испытывает. Наоборот, стремится приглушить свою эмоциональную реакцию. Островок активируется, но человек преодолевает эту реакцию. В этот момент эксперимента усиливается активность правой и левой вентралатеральной области префронтальной коры, VLPFC, И активность островка снижается. Чем выше оказалась готовность человека принять несправедливое предложение, тем активнее были зоны VLPFC и тем пассивнее островок. Судя по всему, чем лучше вы умеете управлять эмоциями, тем легче вам принять несправедливое предложение. Опять вездесущий правый висок. Чтобы принять несправедливость, необходимо применять такие инструменты, как маркирование и переоценка. И то и другое требует от вашей сцены немалых ресурсов. Но и робиолог Таня Зингер из Тюрингского университета попыталась проникнуть в тайну справедливости еще глубже, исследовав связь между этим чувством и эмпатией. Испытуемому предлагалось сыграть с двумя другими игроками, роль которых на самом деле исполняли актеры. Один из них изображал негодяя, другой — товарища по несчастью. Затем они оба получали удар током, или, по крайней мере, делали вид, что получали. После Стэнли Милгрэма психологические эксперименты стали значительно скучнее. В эксперименте Танни Зингер удар током получал либо хороший партнер, либо плохой. Исследование показало, что женщины сочувствуют и хорошему человеку, и негодяю, тогда как мужчины разделяют боль только с хорошим, а страдание плохого наоборот активирует у них центр удовольствия. Наказание несправедливости важный фактор в обеспечении справедливости экономических сделок, утверждает Кристиан Кисерс. Отсутствие такого наказания может породить чувство несправедливости. Представьте, какое поднимается возмущение, когда руководитель компании, потерявшей миллионы принадлежащих инвесторам долларов, отделывается штрафом, а мелкий воришка, укравший кошелек, садится в тюрьму. Как обуздать реакцию на несправедливость? Мир несправедлив, а особенно деловой мир, где расправа над конкурентом может принести немалую пользу. Человек, способный обуздать свою реакцию на несправедливость, получает преимущество перед остальными. Один из способов сделать это, ощутив растущее возбуждение, обозначить свое эмоциональное состояние словом. Неважно, в чем дело – в несправедливости или в неуверенности, или в недостаточной самостоятельности, или во влеченности. Но если вы сможете определить словами причину, по которой испытываете те или иные эмоции, возбуждение лимбической системы снизится, и вам легче будет принимать разумные решения. Если маркирование окажется недостаточным, попробуйте переоценку. Взгляните на ситуацию с другой точки зрения. Но если вы видите несправедливость, которую, по вашему мнению, следует исправить, Кто может себе позволить в полной мере ощутить реакцию на нее? Если вы позволите эмоциям овладеть собой, то не исключено, что это поможет вам преодолеть страх и начать действовать, чтобы исправить допущенную несправедливость. Помните только, что сильное лимбическое возбуждение помогает физическим действиям, но снижает способность мыслить творчески. Если вы сосредоточитесь на мысли о том, что во время футбольного матча ваш соперник поступил несправедливо, это, возможно, поможет вам бегать быстрее. Но если вы поддадитесь мыслям о несправедливости на работе, результатом могут стать серьезные карьерные ошибки. Ясно, что если бы Пол понимал всю важность чувства несправедливости для мозга, он, скорее всего, принимал бы в тот день другие решения. Давайте посмотрим. Как все могло бы обернуться? Когда все вокруг кажется несправедливым. Попытка вторая. Звонит телефон. «Нам надо поговорить», — говорит Нэт. «Прости меня за те письма», — спешит извиниться Пол. «Пол...» После всех этих лет ты заслуживаешь большего. Я понимаю, тебе кажется, что с тобой поступают несправедливо, и хочу дать тебе шанс сказать все, что ты думаешь. Может быть, чуть позже мы сядем и вместе обсудим, как лучше помогать друг другу, если не в этом проекте, то в других. Пол понимает, что Нед сейчас остро чувствует несправедливость. Ну хорошо. Нед обезоружен извинениями Пола. Он ожидал недовольства и ссоры. Пол выслушивает жалобы Неда на то, как это все несправедливо и как тот расстроен. Он и сам едва не заводится от некоторых замечаний Неда, но берет себя в руки и решает успокоиться, точно обозначив словами свои переживания. Одно замечание задевает Пола особенно сильно, он едва не срывается, и ему приходится прибегнуть к переоценке. Пол сознательно вспоминает, что в трудных ситуациях Нет всегда ему помогал. Полу приходится работать над собой несколько минут, прежде чем удаётся обуздать свою реакцию на несправедливость. Такая работа требует усилий, но результат того стоит. Нет, высказав свои претензии, чувствует себя лучше. А Полу удается все же удержаться и не заразиться его настроением. В результате разговор не только не увеличил возбуждение участников, но даже помог снизить его. Оба немного успокоились. Нету, которого улучшилось настроение, высказывает мысли, которыми не хотел делиться с Полом, пока видел в нем врага. Послушай, Пол, дело в том, что ты совсем не подумал об аппаратной части проекта. Мне приходилось иметь дело с такими вещами, и, по-моему, ты занизил в своей смете стоимость этой части работ. Почему бы мне не выступить в роли консультанта по проекту? Мне много не нужно, ведь реальных программ писать не придется, но я мог бы сберечь тебе немало денег, проведя более точную оценку аппаратной части. За счет этого твое коммерческое предложение заметно улучшилось бы. Я уже вижу, как можно выиграть пару тысяч баксов. Неплохая идея, отвечает Пол, к тому же твое присутствие успокоит клиентов, а то они опасаются, что я вообще один, им кажется, что моя фирма слишком мелкая. Вместе мы будем выглядеть солиднее. Они заканчивают разговор, договорившись до следующей встречи с клиентами определить справедливое вознаграждение Неду за консультацию, чтобы он тоже мог участвовать в переговорах. Они испытывают облегчение. и удовольствие от будущего возможного сотрудничества открытый доверительный разговор повысил уровень окситоцина в мозге обоих его участников Пол слышит, как Мишель в гостиной включает телевизор. Он думает, не пойти ли проверить, как у нее дела, но вспоминает договоренность о домашних заданиях. Пол заходит в гостиную с вопросом о том, не нужно ли ей чего-нибудь из холодильника. Удивленное выражение на лице дочери заметно поднимает ему настроение. Пол приносит Мишель сок, и минут десять они вместе смотрят комедийные шоу, смеясь над незатейливыми шутками. Приятно лишний раз ощутить связывающие их узы. Удивительные факты о человеческом мозге. Ощущение справедливости может играть роль первичного подкрепления, ощущение несправедливости может играть роль первичной угрозы. Совместный анализ чувства справедливости и ожиданий помогает объяснить, почему так приятно доброта незнакомца, а также почему предательство близких вызывает такие сильные эмоции. Чтобы принять несправедливую ситуацию, необходимо прибегнуть к маркированию или переоценке. Мужчины, в отличие от женщин, не испытывают сочувствия к страданиям человека, ранее проявившего несправедливость. Наказание несправедливого человека может вызвать позитивную эмоциональную реакцию, а отсутствие наказания само по себе может породить ощущение несправедливости. Это вы можете попробовать сами. Будьте открыты в отношениях с людьми. Помните, что вызвать ощущение несправедливости очень легко. Ищите способы почувствовать, что количество справедливости в окружающем вас мире постоянно растет. Для этого полезно работать волонтером или регулярно жертвовать на благотворительность. Не оставляйте несправедливость безнаказанной. Отслеживайте ситуации, где справедливость связана, к примеру, с уверенностью, самостоятельностью или общностью. Они могут принести вам интенсивные позитивные эмоции.